Глава 24 В голове у Зои сверкали молнии. Тело напряглось, словно готовясь к бою. Откуда-то донесся автомобильный гудок, и Бентли стиснула зубы. Пронзительный звук вызвал у нее приступ ярости. Тейтум сел за руль, и они поехали в свою гостиницу. Попытки Грея завести разговор разбились об односложные ответы Зои. Она понимала, что сейчас беседа ничем хорошим не кончится. В своем номере Зоуи долго шагала взад вперед по выцветшему ковру. И ее преследовали странные ощущения, то ли под кожей у нее ползают муравьи, то ли что-то случилось с ногтями, то ли одежда вдруг стала очень тесной. Ей было то жарко, то холодно, то всё сразу. Зоуи преследовал постоянный шум, словно по асфальту волокли коробку, то был скрип ее собственных зубов. Бентли села на кровать и заставила себя сосредоточиться. Какие люди могли бы сблизиться с Гловером? Мужчины, видевшие много жестокости, ожидающие помощи, чтобы исправиться. И, по крайней мере, один из них привлек внимание Гловера. Тот разглядел в нем потенциального союзника, которого можно утянуть еще глубже. Сконцентрировавшись, Зоуи могла вычислить характер этого человека, и тогда найти его будет намного легче. Она схватила и ручку. Зло постучало ручкой по чистому листу, оставляя чернильные точки, отложила блокнот, включила ноутбук и просмотрела несколько фотографий, полученных от Терренса. Тысячи снимков в церкви и на улице, на некоторых всего пара человек, на других десятки. И везде Гловер. Хроника приходских событий превратилась в извращенную игру «Найди маньяка на картинке». Зои принялась за сортировку фотографий. Архив у Терренса хорошо организован. В названиях папок с файлами указаны даты и мероприятия. Бентли создала еще одну папку и стала копировать в нее фотографии, на которых присутствовал Гловер. По привычке включила Кэти Перри, но музыка тоже действовала на нервы, поэтому пришлось работать в тишине. В дверь постучали. Зои открыла, на пороге, засунув руки в карманы, стоял Тейтум. «Я подумал, мы могли бы обсудить то, что накопали, и решить, как действовать дальше», — сказал он. «Конечно». Зои посторонилась, пропуская его в комнату. Грей сел на один из стульев, а Бентли мерила номер шагами, кусая губу и не зная, с чего начать. «Скорее всего, с легкой руки пастора Гловеру за советом обратился далеко не один человек», — произнёс Тейтум. «Думаешь, Гловер действительно всем им помогал?» Зои издала принуждённый лающий смешок. О, не сомневаюсь, он всех в этом убедил. Разговорил их, заставил открыться, выведал каждый грязный секрет, притворился, что он на их стороне. Зачем? Может, он так развлекался? Или хотел нащупать их слабые места? Возможно, он всё время искал себе напарника, — рассуждала Зои. Он присоединился к христианской общине, вероятно, чувствовал себя некомфортно, слушая проповеди о грехе каждое воскресенье. «Ему хотелось увидеть среди прихожан кого-то себе подобного. Это помогло бы ему снять напряжение». «Ты считаешь, Гловера мучил синдром самозванца?» Зоя сжала кулаки. «Он и был настоящим самозванцем. Только это вовсе не синдром». «Гловер пытался стать частью общины, где молятся, рассуждают о благих делах и намерениях, зная при этом, кто он такой». Сколько бы ни притворялся добряком, он уже убил несколько женщин и фантазировал о новых убийствах. Это ему мешало, и он пошел к пастору недотепе. Не называй его так. Ладно, пошел к доверчивому пастору и скормил ему слезливую историю о своем несчастливом прошлом. Так он убил сразу двух зайцев. Во-первых, сделал своего рода признание и перестал чувствовать себя самозванцем. А в придачу получил очередь из бывших уголовников, жаждущих облегчить душу. К счастью для Гловера, у баптистов не приняты исповеди, иначе его трюк не сработал бы. И вот он смог спокойно сидеть на проповеди каждое воскресенье, зная, что вокруг него далеко не святые. А этот идиот Альберт Лэм поверил, что... «Прекрати так говорить», — резко сказал Тейтум. И Зоуи замолчала, смутившись. «Как? Прекрати называть Альберта Лэма идиотом. Почему? Потому что мне это не нравится». Грей повысил голос. «Нет нужды говорить гадости про Тейтум. Он впустил Гловера в свою церковь и лично представил его другим потенциальным убийцам. Альберт Лэм — хороший человек. Он увидел мужчину, который хочет измениться, и решил ему помочь. Этот мужчина изнасиловал и убил пять женщин и вряд ли при этом вручил Лэму свое резюме, правда? Откуда Альберту было знать, что... Да, знать он не мог». «Зато мог проявить осторожность. Когда к тебе приходит незнакомец и признается в былых преступлениях, ты не должен принимать его с распростертыми объятиями, особенно если у тебя целый приход, где все тебе доверяют. Чего ты хочешь? Чтобы все подозревали друг друга, черт знает в чем? Как тогда вообще общаться?» Зуи снова стиснула кулаки. Немного подозрительности никому не повредит. Брови Тейтума взметнулись вверх. «На кого ты на самом деле злишься?» «Что?» «Сжатые кулаки Бентли дрожали. Не на Альберта. Он не мог знать, кто такой Гловер. И ты это понимаешь. Потому что сама прошла через то же самое, да? Ты же рассказывала, как однажды пустила Гловера в свою комнату. Я была ребенком. Бестолковый тейтум. Разница ведь очевидна. Мне простительно. А на Альберте Лэмми лежит ответственность. Как и на твоих родителях. Нет, все не так». «Ты говорила, что Гловер много раз ужинал в твоем доме, так? У него даже был ключ от входной двери. Ведь он был таким хорошим соседом. Тейтум, заткнись, ты не понимаешь. А как насчет полицейских в Мейнарде? Ты принесла им факты на блюдечки, а они просто отмахнулись!» Озо извинила в ушах, хотелось кричать, «Вопить, пока Тейтум не замолчит». Она стиснула зубы, чтобы вопль не вырвался наружу. «А еще соседи, которые решили, что ты облгала невинного». Голос Грея смягчился. «Ты росла, чувствуя одиночество». А род Гловер пригрелся в Мейнарде и стал всеобщим любимцем. Зои осознала, что стоит, вжавшись в угол комнаты. Она инстинктивно укрывалась от слов Тейтума. «Альберт Лэм, коллеги, начальники Гловера, полицейские, твои родители и ты». Грей считал на пальцах. «Никто не виноват». Нельзя подготовиться к встрече с таким, как Гловер. Люди, не прошедшие через тренировки для спецагентов, даже представить не могут, что кто-то вроде Гловера ходит по улицам. И слава богу, иначе никто из дома и носа не высунул бы. Ты говоришь о нем, как о землетрясении или наводнении. Гловер всего лишь человек. извращенный, порочный человек под личиной приятного, дружелюбного, порядочного парня. «Ни у кого нет способа узнать, что скрывается под маской. Ни у кого, кроме нас». Зоя настолько вымоталась, что едва стояла на ногах. Тейтум тоже выглядел уставшим. «Слушай», — мягко проговорил он, — «день был долгий. Мне нужен отдых. Не думаю, что продержусь еще и ночь. Я хочу поработать». Зоя не находила в себе сил для работы, но и дать себе отдых тоже не могла. Грей со вздохом поднялся. «Я так и думал». «Но я больше не могу. Не сегодня». Он шагнул к двери и вдруг повернулся к Зои. На мгновение ей захотелось, чтобы он подошел к ней и обнял. Может, так она получила бы хоть краткую передышку. Но Тейтум этого не сделал. «Спокойной ночи, Зои. И тебе». Дверь за ним закрылась. Бентли была готова разрыдаться. Вместо этого она села сортировать фотографии.